Дома нас ждала моя любимая тетушка Мила. Точнее, ждала она только меня, но очень обрадовалась, когда рядом со мной перед ее очами возник мужчина. Моя тетушка давно мечтает погулять на свадьбе своей единственной племянницы. Поэтому каждую особь мужского пола, которая возникает рядом со мной, она рассматривает как кандидатуру на роль молодого супруга. Очень приятно, очень приятно. Мила выразила свой восторг, не дожидаясь официального представления моего спутника. Тетя, это мой знакомый, Леонид Владимирович. Я так и поняла. Она явно услышала только первую часть предложения. Это мой знакомый. Все остальное пропустила мимо ушей и любезно предложила гостю отведать ее борща. Прошу, проходите. Я вас сейчас досыта накормлю. Потом она перевела взгляд на меня и ужаснулась. «Женечка, что у тебя с лицом?» Мой макияж ее напугал. «В доме мужчина», — сказала она шепотом, — «а ты на женщину не похожа. Немедленно умойся и не надо больше так вызывающе краситься. Никогда». Я сразу пошла в ванную. И не только для того, чтобы умыться. Прохладный душ сейчас был как нельзя кстати. Мне потребовалось всего 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок и собрать дорожную сумку, в которой основное место занимал арсенал, состоящий из двух пистолетов Макарова, револьвера и нескольких коробок с патронами. Рядом с оружием разместился небольшой чемоданчик с косметикой и несколько разноцветных париков, один из которых был мужским. В свете новых событий Нам со Смирновым не помешает профессиональный грим и изменение внешности. А новые документы для Леонида нам тем более не помешают. Поэтому я взяла телефон и набрала номер человека, который не раз выручал меня, предоставляя поддельные паспорта удостоверения, свидетельства о браке. Одним словом, в делах, которые требуют полную или частичную смену личности, Антон Баранов был человеком незаменимым. Причем он мог помочь отправить эту новую личность в любую точку земного шара. И к его помощи я решила прибегнуть сейчас, когда мне понадобилось отправить Смирнова куда подальше. У Антона был один маленький пунктик. Он очень старался, чтобы его никто не выследил. Поэтому конспирация, неумелая, вызывающая улыбку, была неотъемлемой частью его работы – — Это охотниково, сказала я, едва он снял трубку. Согласно его схеме конспирации, надо сначала представиться, а потом уже переходить на дружеские приветствия. — Привет, Антон. — Женя, привет. Я тебя сразу узнал. Наверняка соврал он. — Нужна твоя помощь. — Что-то глобальное или по мелочи, — уточнил Антон. Глобальным, в его понимании, был паспорт. — Мелочь? — «Различные удостоверения, пропуска, свидетельства. Очень глобальное. Завтра в двенадцать у меня», — сказал он металлическим голосом. «Хорошо. Фотография есть или будем делать?» «Будем делать. Тогда в одиннадцать тридцать». Когда я вернулась на кухню, тетушка с упоением загружала Леонида ненужными подробностями из моего счастливого детства. Он же слушал с нескрываемым интересом, уплетая за обе щеки потрясающе вкусный тетушкин борщ. Она очень любила вишневое варенье и однажды поспорила с подругой, что съест литровую банку за раз. Но прежде чем устраивать показательное выступление, Женечка прибежала домой и потренировалась. «Тетя Мила, Леониду это неинтересно», — прервала я ее рассказ. «Нет, нет», – запротестовал Смирнов, – «очень, очень интересно. Продолжайте, пожалуйста». «Так вот, нам пора уходить», – настаивала я. «Не уйду, пока не узнаю, чем закончилась история с вишневым вареньем», – упирался Леонид, награждая тетушку белоснежной улыбкой. «Так вот, она пришла домой, залезла в шкаф и достала литровую банку вишневого варенья». Съела его, не запивая, за каких-то тридцать минут, а потом вышла на улицу и повторила этот подвиг на глазах друзей. — Что вы говорите? — участливо покачал головой Смирнов. — Выходит, не один, а два литра варенья съела. — Точно так, — рассмеялась тетушка. — Два литра. Представляете? — Представляю. Представляю, как трудно ей было потом, когда все слиплось. Смирнов посмотрел на меня из-под лобья и рассмеялся. Да, проблемы были, особенно с ногами. Тетушка гнула свою линию. Что вы говорите? Фантазия Леонида разыгралась, и он уже с трудом сдерживал смех. Процесс так далеко зашел, что даже ноги слиплись. Нет, они покрылись пятнами. Моя милая тетушка не понимала специфического юмора Смирнова. И от души смеялась, вспоминая мои диатезные ноги. «Ну ладно, хватит», — снова вмешалась я, — «нам пора уходить». «Но как же так?» — спохватилась тетушка. «Мы только познакомились. Ты даже не поела ничего». «Я с собой возьму», — коротко ответила я, обнаружив на столе огромную миску с беляшами. «Я сейчас быстренько заверну вам парочку беляшиков», — засуетилась Мила. Можно даже не парочку, а побольше, встрял Леонид и тут же получил от меня локтем в бок. Люблю, когда у мужчины хороший аппетит, прокомментировала тетушка услышанная и навалила нам целый пакет белешей. Кушайте на здоровье. Пакет перекочевал из рук тети Милы в объятия прожорливого Смирнова. Он закатил глаза, наслаждаясь обалденным ароматом белешей, и почти по родственному попрощался с моей тетушкой. — Спасибо вам огромное. С удовольствием буду заходить к вам в гости почаще. Вы восхитительная хозяйка. Едва тетя закрыла за нами дверь, я зло посмотрела на Смирнова и поинтересовалась. — Мне показалось, или ты издевался над Милой? — Да ты что! — возмутился Леонид. — У тебя замечательная тетушка. Я не позволил бы себе издевок над таким открытым и заботливым человеком. Голос его звучал вполне убедительно. «Я понимаю, мой плоский юмор иногда звучит как насмешка, но это не так». Смирнов отвернулся, не в силах больше выдерживать мой осуждающий взгляд. Мы вышли на улицу и направились к дороге, чтобы поймать такси. Леонид нес беляши, прижимая пакет к груди. «А ауди мы здесь бросим?» – поинтересовался он. «Да, зачем нам угнанная машина?» Кстати, о машине. Мой Volkswagen так и остался припаркованным возле бистро. Возвращаться за ним было небезопасно, и я решила воспользоваться помощью друга, Саньки-автомеханика, который не раз выручал меня в подобных ситуациях. Я даже доверенность на его имя выписала, потому что Сане довольно часто приходилось отгонять откуда-нибудь мою машину, которая почти всегда нуждалась в ремонте. К счастью, в данный момент ремонт Volkswagenу не грозил, но отогнать его в более безопасное место все-таки стоило, и я, не раздумывая, набрала номер телефона Александра. «Саня, можешь мою машину к себе на сервис отогнать?» «Опять сломалась», – усмехнулся он. «Нет, на этот раз никаких поломок». «Ладно, сделаю, как всегда быстро», – согласился Саня. «Диктуй адрес». Я продиктовала ему адрес бистро и попросила позвонить сразу, как только моя машина окажется у него в гараже. Если вдруг какая-то суета возле машины будет или кто вопросы странные задавать начнет, ты все мотай на ус, потом мне расскажешь. «Эх, Женя, все в шпионов играешь!» – вздохнул Санька и пообещал провести разведку на местности и доложить мне о результатах проделанной работы. К мужичку, который сдал нам свою квартиру, мы явились с опозданием в полтора часа. Леонида я оставила томиться в ожидании на лестничной клетке, а сама позвонила в дверь. — Я думал, вы уже не приедете, — обрадовался моему появлению хозяин квартиры. — Извините, непредвиденные обстоятельства задержали. — Понимаю, понимаю, — закивал он, — жизнь артиста трудна и непредсказуема. «А вы, простите, в каком театре служите?» Он с любопытством посмотрел на меня, в антрепризном, озадачила я мужика своим ответом. Он кивнул, как будто понял, что я сказала, и предложил провести короткую экскурсию по его скромной двухкомнатной квартире. Во время этой экскурсии я получила четкие инструкции, когда надо поливать цветы, чем их удобрять и как протирать пыль с листьев. цветов в квартире оказалось более чем достаточно. Если бы я всерьез решила выполнять все инструкции хозяина, мне пришлось бы половину дня проводить за этим невеселым занятием. Но я пообещала мужичку, который представился Петром Борисовичем, что будут тщательно ухаживать за цветами. Мое честное слово вселило в него уверенность, и он, накинув на плечо вещевой мешок со своим немногочисленным скарбом, покинул собственную квартиру. «Я буду звонить», – сказал он на прощание. Через минуту в дверь таинственно постучали. Это был Смирнов. «Я могу войти?» – шепотом спросил он, когда я открыла. «Можешь», – так же шепотом ответила я. Смирнова скромное жилище нисколько не смущало, Ему, в принципе, было все равно, где жить, лишь бы крыша над головой была. Он даже не удосужился пройтись по комнатам и осмотреться, а сразу с порога махнул на кухню и удобно расположился за столом, вывалив из пакета все белеши. Ставь чайник, трапезничать будем, — сказал он, улыбаясь. За ужином мы говорили о чем угодно, только не о деле. Серьезные разговоры, по мнению Леонида, нарушают процесс пищеварения, поэтому он предпочел поделиться со мной воспоминаниями о поездке к морю, параллельно поведал о своей страсти к альпинизму и горным велосипедам. Я слушала его невнимательно, лишь изредка напоминая о своем присутствии короткими комментариями, типа «Вот это да!». Два белеша мне с трудом удалось отбить у прожорливого Смирнова, их я отложила на завтрак. Когда с вечерней трапезой было покончено, весельчак Леонид легко сменил маску Романтика и Балагура на деловую и первым начал серьезный разговор. — Ладно, теперь о деле, — сказал он, отодвигая пустую чашку на край стола. — Ты обещала дать мне оружие. — Дам. — Что у тебя? Вальтер? Магнум? Макаров. Патроны имеются? Разумеется. Отлично. «У тебя уже есть идеи, как мне смыться из города?» «Моя первая идея – твой новый паспорт». «Да, новые документы мне понадобятся», – сказал Леонид, вздыхая. «У меня есть кое-какие связи, но я не хотел бы ими пользоваться, сама понимаешь». «Я буду действовать через свой канал. От тебя требуется только фотография. Остальное я сделаю сама». «Слушай, Женя». «Раз уж я все-таки живой, и это уже перестало быть тайной, давай воспользуемся моей кредиткой. Сомневаюсь, что счет мой заблокирован, а деньги нам понадобятся, и немалые. Не могу же я жить за твой счет все это время? У тебя с собой кредитка? Ага». Смирнов достал из заднего кармана джинсов сразу несколько кредитных карточек. «Это почти пустая, здесь пару тысяч найдется». он перекладывал кредитки различных банков вот это вообще не моя, но пин код я знаю так что сорвем куш приличный если понадобится карманы смирнова похоже были набиты приятными сюрпризами то две тысячи долларов неожиданно появились из заднего кармана теперь вот целая коллекция кредитных карточек а ты запасливый как я посмотрю все свое носишь с собой прокомментировала я увиденное да я такой самодовольно улыбнулся Леонид. — Ладно, поздно уже, а нам не помешает выспаться. Комната слева твоя, моя справа. — А может, в одну? — лукаво подмигнул мне Смирнов. — Забудь. — Ладно, пошел налево, мне не привыкать. Я не спешила ложиться спать, ожидая звонка от Александра, и он не заставил себя долго ждать. Мобильный телефон с выключенным звуком запрыгал у меня в кармане. Едва я поднесла трубку к уху, услышала удивленный голос Саньки-механика. «Жень, это ты там все бестро разворотила?» «В смысле?» Я понимала, что немного набедокурила в придорожном кафе, но уж никак не разворотила его. Я когда приехал по указанному адресу, застал толпу зевак у разбитой витрины бистро. и еще одного зеленого мента, который крутился возле твоей машины. Ты с ним разговаривал? Хорошо, что у меня есть документы на твою машину. Я наплел там что-то, он от меня и отстал, хотя данные записал. Саня, мне нужна новая машина. У тебя есть что-нибудь? А где спасибо? Протянул Александр, кривляясь. Я, можно сказать, вытащил твой боевой Volkswagen из лап подозрительных ментов. И даже спасибо не заработал. Ты заработал гораздо больше. Получишь все сполна. Так что, с машиной поможешь? Сейчас я предпочитала говорить исключительно о деле. Помогу. Куда я денусь?» Усмехнулся Санька. «Есть два варианта. Старый Мерс, хороший, на ходу. Или новая БМВ, но битая. Давай Мерс. Быстро определилась я с выбором». По крайней мере, отбитой никогда не знаешь, чего ждать. А со старым проверенным мерсом мы всегда разберемся. Завтра заскочу к тебе на сервис, заберу машину. Подготовь ее для меня и залей полный бак бензина. Ладно, в десять жду». Александр тяжело вздохнул на прощание, понимая, что спасибо от меня он сегодня не услышит. «Я проснулась раньше Леонида. и потратила время на то, чтобы кардинально изменить свою внешность. Цветные линзы и парик помогли мне превратиться из кореглазой шатенки в сероглазую блондинку с длинными до лопаток волосами. Удлинившиеся волосы я сразу привела в порядок, затянув их в тугой хвост. С помощью грима несколько утончила губы и увеличила глаза. Широкая одежда придала моей фигуре пышные формы, Узкие брюки визуально удлиняли и без того длинные ноги. Взглянув на свое отражение в зеркале, я поняла, что даже родная тетя Мила вряд ли узнала бы меня в таком виде, значит, с первоочередной задачей изменить себя. Я справилась на отлично. «Здрасте!» – услышала я сонный голос Леонида. Смирнов растерянно рассматривал незнакомую ему женщину, коей была я. и ждал встречной реакции на свое появление. Но я никак не отреагировала на его вялое приветствие, нанося последние штрихи грима на лицо. «Ты тут живешь?» — спросил он, озираясь по сторонам. «А Женька где?» Женька в магазин пошла. Соврала я ради смеха. Мой голос выдал меня. Смирнов, не веря своим глазам, приблизился ко мне и склонился над моим лицом. «Нифига себе!» присвистнул он. «Как тебе это удалось?» «Ловкость рук и никакого мошенничества», ответила я, отстраняясь от любопытного Смирнова, который практически носом в меня уткнулся, разглядывая мое лицо. «Подожди, подожди!» Он взял меня за плечи и притянул к себе. «У тебя нос накладной, что ли? Руки убери!» На этот раз я не просто отстранилась от Леонида, а ударила его по рукам, скидывая их со своих плеч. «Извини, просто я думал, что ты в маске. У нас мало времени, а я еще тебя загримировать должна, так что поторопись», — сказала я, удаляясь на кухню. После непродолжительного утреннего эмоциона Смирнов предстал передо мной посвежевшим, со шкадливой улыбкой на лице. «Я готов». Он потер ладони и плюхнулся на стул, подставляя свое лицо лучам прохладного утреннего солнца, пробивающегося сквозь оконное стекло. «Размазюкивай меня. Чаю сначала выпей. Успею». Впервые за время нашего знакомства Смирнов отказался от еды. Излучая детскую радость в предвкушении малоприятной процедуры гримировки, он прикрыл глаза и повторил «Я готов». Его энтузиазма хватило минут на пять. Сначала он терпеливо переносил все тяготы нанесения сложного макияжа. Потом начал ерзать, а затем стал подгонять меня. «Ну, скоро ты там, у меня уже шея затекла!» «Терпи», — отвечала я, приклеивая к его щекам бакенбарды. В результате из Леонида получился непривлекательный мужчина лет сорока с густой черной шевелюрой, опухшими глазами и трехдневной щетиной на лице. Увидев свое отражение в зеркале, Смирнов ахнул. «На меня же ни одна женщина не посмотрит!» Я похож на престарелого чебурашку. Заурядная внешность — лучшая маскировка. Излишнее внимание тебе ни к чему, — успокоила я его. Ага, ты вон шикарная блондинка с пышным бюстом. А я? Дай хоть темные очки, глаза прикрою. В конце ноября в темных очках ты будешь смотреться нелепо. Возьми лучше вот эти. Я протянула ему очки в роговой оправе с обычными стеклами без диоптрий. Смирнов с отвращением смотрел на них. «Давай лучше без очков», – жалобно простонал он. «Надевай». Я водрузила на нос Смирнова окуляры, которые оказались хорошим дополнением к его новому образу нелепого мужичка. Затем я позволила себе немного пошарить в платяном шкафу хозяина квартиры. Необходимо было сменить гардероб Смирнова. В легкой спортивной ветровке он уже засветился. К тому же промозглый осенний ветер легко справится с такой не по легкой курточкой. Распахнув дверцы шкафа, я бегло просмотрела верхнюю одежду хозяина. Хотя, по большей части, вещи были старомодными и весьма потрепанными, мне удалось из скудного многообразия подобрать для Леонида новый наряд – пуховик бежевого цвета с темно-синим воротником и трикотажную черную шапку. Смирнов без всякого аппетита поглощал оставшиеся с вечера беляши. Я собирала вещи, готовясь к вылазке из нашего убежища. Проверила оружие и убрала его в кобуру под левое плечо. Привлекательную блондинистость своих волос скрыла под невзрачным платком. Я уже собиралась поторопить Смирнова, который несколько затянул с утренней трапезой, когда в кармане куртки запрыгал мой мобильный телефон. Я подумала, что это звонит Санька-механик, но, взглянув на номер, приятно удивилась. Со мной желал поговорить мой старый знакомый, следователь прокуратуры Мечников-Константин. «Костя, доброе утро!» – приветствовала я друга. «Женя, здравствуй!» – деловой тон Константина говорил о том, что он позвонил мне не для того, чтобы пожелать хорошего дня. «Что-то случилось? Ты чем сейчас занимаешься?» Мечников начал издалека. но я уже поняла, куда он клонит. «Завтракаю. А что?» «Женя, ты же знаешь, что я имею в виду? У тебя сейчас есть клиент?» «Ты хочешь предложить мне работу?» ответила я вопросом на вопрос. Мечников понял, что просто так добиться от меня ответов на поставленные вопросы не удастся, поэтому поспешил поделиться некоторой информацией, дабы объяснить причину своего раннего звонка. А заодно... выяснить интересующие его детали. «Твою машину видели вчера в центре города, как раз напротив одного небольшого бистро, в котором, по слухам, засекли небезызвестного тебе Леонида Смирнова. Как ты можешь это объяснить?» «Элементарно», — улыбнулась я. «Вчера в центре города были пробки, а я спешила, поэтому бросила машину на первой же парковке и продолжила путь пешком. «Темнишь?» Разочарованно вздохнул Мечников. Нет, я серьезно. Ну ладно. Костя легко сдался. Будет желание поговорить – звони. Хитрый лис, он все понял, но давить на меня не стал. Знает ведь, что это никаких результатов не даст. Поэтому предпочел намекнуть на то, что кое-что ему известно, и оставить следующий ход за мной. Мы со Смирновым приехали на сервис Саньки-механика за стареньким Мерсом. Саня давно привык к моим выходкам с гримом, поэтому его удивление при встрече со мной быстро сменилось дружеской улыбкой. Ну, Женька, ты даешь. Встретил бы тебя на улице, ни за что не узнал бы. Я старалась. Машина готова? Готова. Санька бросил мне ключи и проводил в гараж. Машина хорошая, на ходу. Я ее для продажи готовил. Очень надеюсь, что после знакомства с тобой эта старушка выживет. усмехнулся он. «Заправил?» Само собой, Саня кивнул и молча принял скромное вознаграждение за свои старания. Я опустила в его нагрудный карман свернутые трубочкой сто-долларовые купюры, остаток от карманных расходов Смирнова. Леонид, который все это время ждал меня за пределами сервиса, стоял возле киоска с прессой и читал заголовки выставленных на витрине журналов. С новой внешностью он чувствовал себя вполне уверенно, не проявляя никакого беспокойства из-за того, что его могут узнать. Я выехала из сервиса и остановилась возле киоска. Потом открыла окно пассажирской двери и окликнула Леонида. «Молодой человек, в машину!» Смирнов подбежал к открытому окну, просунул голову в салон и спросил, «Есть мелочь, рублей двести?» Там интересный журнальчик продается. Хочу купить. В машину садись, сейчас не до журналов. Сказала я строго, но он не унимался. Там про меня пишут. Интересно же почитать. Дай денег. Дешевенький журнал, который привлек внимание Смирнова громким заголовком «Крыса, сбежавшая с корабля», подробности трусливого побега Ленчика Смирнова, славился в нашем городе множеством скандалов и громких судебных разбирательств. На этот журнал подавали в суд практически все, кому выпала честь красоваться на страницах этого «желтого» издания. Большинство фактов, которыми оперировали журналисты, не имело подтверждений, но тем не менее журнал этот был весьма популярен в Тарасове. Все знали, что половина из написанного – вранье, однако все равно с упоением читали подробности из жизни известных людей – наслаждались их грехопадением и унижением, смакуя выдуманные подробности и обсуждая, что из написанного правда, а что приукрашенная ложь. Смирнов с энтузиазмом развернул журнал и первым делом, не прочитав и строчки, возмутился тем, что его персоне посвящена всего половина страницы. Им что, нечего обо мне писать? Могли бы помасштабнее статейку забабахать. «Сейчас заедем в банк, проверим наличные на твоих кредитках», – проигнорировала я высказывание Леонида. Но и он, похоже, остался равнодушен к моим словам, увлекшись чтением статьи. «Вот суки!» – рычал он от злости. «Они написали, что я сам все подстроил, и пожар в клубе, и убийство своих людей. Для того, чтобы понять содержание статьи, не обязательно было покупать журнал. Все было ясно из заголовка. «Ну, гады-клеветники, они еще пожалеют!» Леонид с ненавистью скомкал дешевое издание и перекинул на заднее сиденье. Еще минут пять он поливал грязью журналюк, которые позволили себе подобные выпады в его адрес. А затем внезапно затих и предался своим мыслям. «Тем временем мы подъехали к банку, и я притормозила на стоянке для служебного автотранспорта». Смирнов вздрогнул, когда я заглушила двигатель, и огляделся по сторонам. А куда мы приехали? В банк. Надежды на то, что счета Смирнова после его мнимой гибели не заблокировали, рассеялись, едва Леонид вставил свою первую кредитную карточку в банкомат. «Сволочи!» – прокомментировал он первую неудачу. И воспользовался второй кредиткой. Результат был ожидаем. Кредитка заблокирована. Нам повезло, только с третьей попытки чужая кредитная карточка подарила скромное материальное пособие в размере нескольких тысяч долларов. Хоть тут повезло, с облегчением выдохнул Смирнов, снимая всю сумму со счета. «Чья это кредитка?» – спросила я, но получила такой же расплывчатый ответ, как вчера вечером. Одного моего знакомого я просто знал пин-код. Казалось бы, обретение денег должно порадовать Смирнова, но он сосредоточился на чем-то очень важном, что беспокоило его гораздо больше, чем деньги и журналистская грязь, которой его и до этого не раз поливали. Леонид утратил былое веселье и позитивное расположение духа. Он послушно отдал мне всю сумму и направился обратно к машине. «Что тебя беспокоит?» – спросила я, когда мы отъехали от банка. «Это статья», – задумчиво ответил он. «Ломаешь голову над тем, как отомстить журналистам, которые опорочили твое честное имя?» «Да нет, это все фигня. Мое имя уже так опорочено, что усугубить это невозможно», – отмахнулся он от моей версии и озвучил свою. «Я все думаю, кто из моих ребят выжил в том страшном пожаре? Ведь кто-то наверняка остался жив». Иначе откуда им знать, что я сбежал из юрты за несколько минут до взрыва? Сейчас уже не имеет значения, кто что видел и кто о чем догадывается. Людям нравится смаковать идею о твоем чудесном спасении. Пусть смакуют. Тебе надо подумать о другом. А я и думаю, мне ведь уже нет смысла притворяться погибшим. Может, пора выйти на свет и подключить тяжелую артиллерию? Что ты имеешь в виду? Организую своих ребят, надеру задницу сизому, а потом уже свалю из страны. А как тебе, идейка, оживился Смирнов, воодушевленный своим замыслом? Глупо. Я была немногословна в своей оценке. Почему глупо? Я же не могу вот так все оставить, без внимания. Раз уж все знают, что я жив, я должен отомстить за ребят и показать, кто в доме хозяин. А кто в доме хозяин? Усмехнулась я, глядя на распалившегося Смирнова. Я образно говорю, обиделся Леонид. Сизый давно наглеет, его надо поставить на место. И я это сделаю, гордо заявил он, откидываясь на спинку сиденья. Куда тебя подбросить? спросила я, и мой вопрос очень удивил Смирнова. В смысле? Ну, раз ты решил выйти на свет, моя помощь уже не понадобится. У тебя есть свои люди. «Не-не-не», – не, заволновался Леонид, – «я еще ничего не решил, и вообще, я к тебе привык». «Привык?» Я решила продолжить наш разговор в более располагающей обстановке, поэтому притормозила на обочине и посмотрела на своего незадачливого клиента. «Леонид, когда я соглашалась работать с тобой, я думала, что ты серьезный, здравомыслящий человек. А я...» Он попытался что-то вставить в свою защиту, но я не дала ему такой возможности. «Ну, то, что ты несерьезный, я поняла давно. Но неужели здравый смысл совсем покинул тебя?» «К чему ты клонишь?» Смирнов поморщился и внимательно посмотрел на меня. «У тебя есть два варианта. Первый в стиле Робин Гуда – выскочить из засады, помахать шашкой, пострелять из лука, Сыскать славу отважного героя, вернувшегося, чтобы отомстить за поруганную честь. Потом снова нырнуть в кусты и спрятаться. Но имей в виду, этот вариант сработает только при условии, что ты окажешься проворнее своих врагов и спрячешься раньше, чем их смертоносная стрела настигнет тебя. «Этот вариант мне нравится», – улыбнулся Смирнов. «Тогда у меня к тебе вопрос. Зачем бежать из страны?» Я понимаю, когда ты считался погибшим, твой побег был оправдан и даже необходим. Но если ты намерен заявить о себе и вернуться в большую игру, зачем потом убегать? Живи и здравствуй в своем родном городе, где все налажено, где есть связи и возможности. Мне не дадут тут жить и властвовать. Меня в любом случае прижмут к ногтю. Бежать из страны придется по-любому. С досадой в голосе ответил Смирнов. Тогда придерживайся первоначального варианта. Ты погиб в пожаре, тебя больше нет. Но меня видели люди Сизова, парировал Леонид. Они обознались. Ты не сможешь их в этом убедить. А я и пытаться не буду. Я делаю тебе документы и отправляю за границу. Я так не смогу, ответил Смирнов, выдержав паузу. Я, конечно, подонок и мразь, но отсиживаться в кустах и прикидываться мертвым не стану. Что обо мне люди подумают? Будто я, как последний трус, спрятался за спиной женщины и жду удобного момента, чтобы слинять, мужик я в конце концов или нет. Последние слова он почти выкрикнул. Я выйду из тени и сделаю то, что должен, и ты обязана мне помочь. Закончил он свою пламенную речь. Обязана? Ну, я прошу тебя. Помоги мне хотя бы на первых порах». Первым этапом для Леонида был безболезненный выход из тени, и он сам решил прикинуть и наметить, как и когда это лучше сделать. Антону Баранову, специалисту по поддельным документам, нашлось местечко в еще не разработанном стратегическом плане Смирнова. Поскольку итог игры был ясен, побег из страны, Леонид с радостью принял мое предложение заняться оформлением документов, а потом уже броситься в бой с противником. «У меня вообще и свои каналы есть», — сообщил мне Смирнов по дороге к Баранову. «Но я предпочту воспользоваться твоими связями. Мои, увы, дали трещину, и теперь я не уверен, что могу доверять людям, которые просто зарабатывают деньги. Ты уже говорил об этом, не стоит повторяться». Смирнову очень хотелось козырнуть передо мной своими связями и возможностями. Соблюдая правила конспирации, навязанные Антоном, я сначала связалась с ним по телефону и только потом позвонила в дверь его квартиры. «Проходите сразу в студию», – махнул он в сторону одной из комнат, где была установлена профессиональная фотоаппаратура. Баранов сделал несколько снимков и затем перешел к деловому разговору. «Так, а теперь скажите, что именно вам надо?» «Нам надо в кратчайшие сроки отправить этого человека за границу», сказала я про Смирнова. «Вас интересует какая-то конкретная страна или конечный пункт значения не имеет?» «Я уже хотела сказать, что для нас страна не важна, когда в разговор вмешался Смирнов. Меня интересует Австрия». «Австрия?» – Антон задумался. «Это будет непросто». «Я заплачу», — Леонид подстегнул интерес Баранова к делу. «Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Но потребуется некоторое время. Мы подождем», — с готовностью ответил Смирнов. Когда мы покинули квартиру Антона, я поинтересовалась. Почему именно Австрия? Новую жизнь будет проще начинать там, где есть хоть какой-то плацдарм. У тебя в Австрии есть плацдарм? «Да, есть кое-что, старые заготовки. Чем ты собираешься расплачиваться за такую роскошь? Это ведь не дешевое удовольствие. У нас будут деньги». После посещения Баранова мы с Леонидом решили перекусить в каком-нибудь ресторанчике и поговорить о делах. С новой внешностью мы могли смело передвигаться по городу и не опасаться, что нас, а точнее Леонида, снова кто-то узнает. Мы едва успели сделать заказ, когда зазвонил мой мобильный телефон. На экране снова, как и утром, высветилось имя Мечникова. Неугомонный следователь прокуратуры так и не справился с сомнениями относительно меня и предпринял вторую попытку выяснить, а не Смирнова ли я оберегаю. «Женя, дело серьезное. Скажи правду, ты со Смирновым работаешь?» Сразу выпалил Мечников, едва услышав мое скромное «слушаю». «Костя, почему ты так отчаянно отстаиваешь версию, что Смирнов остался жив? Ведь был пожар. Попыталась я получить от Мечникова хоть какую-то информацию. И моя попытка разговорить его быстро оправдалась. Потому что у меня есть все основания придерживаться этой версии». Он немного помедлил с подробностями, а потом сообщил. «Сегодня утром похитили жену Смирнова». «Кого?» – переспросила я и с удивлением посмотрела на Леонида, который сидел напротив меня и прислушивался к разговору. Он немедленно отреагировал на мой пристальный взгляд. «Что обо мне новости?» – спросил он шепотом. «Костя, я перезвоню тебе», – сказала я Мечникову и попыталась отключить телефон. но громогласное «подожди» заставила меня вернуться к разговору. «Что еще?» «Можешь не отвечать на мой вопрос, но будет лучше, если мы встретимся вдвоем», на всякий случай добавил Мечников. «Нам есть о чем поговорить». «Я перезвоню тебе», — повторила я и на этот раз быстро отключилась. После чего вырубила телефон окончательно, чтобы пытливый Мечников не надоедал мне своими расспросами до тех пор, пока я сама не решу встретиться с ним. Я внимательно смотрела на Смирнова. Он ерзал на стуле, как уж на сковородке, не выдержав моего тяжелого взгляда. «Что?» – спросил он с удивлением. «Почему ты не сказал, что женат?» «А это важно?» «Теперь важно. Почему только теперь? У тебя появились какие-то виды на меня?» Леонид попытался улыбнуться, но улыбка у него получилась кривая и неестественная. С ней что-то случилось. Страшная догадка быстро убрала ухмылку с лица Смирнова. Огонек ненависти появился во взгляде. Что они с ней сделали? Они ее похитили. Едва я произнесла эти слова, как Леонид сорвался с места и устремился к выходу. Я поспешила вслед за ним, Бросив стоящей рядом официантке короткую фразу. Мы отменяем заказ. Смирнов влетел на водительское сиденье нашего старенького мерса и, протянув мне руку, почти скомандовал: Давай ключи. Будет лучше, начала я, но Леонид быстро перебил меня. Давай ключи и садись в машину. Я устроилась на месте пассажира. Смирнов завел машину и вдавил педаль газа в пол. Мерс с визгом сорвался с места и вырвался на проезжую часть. Леонид легко управлялся с машиной, несмотря на довольно плотный поток автомобилей, нам удавалось держать высокую скорость и лихо перестраиваться из одного ряда в другой. Справившись с первыми негативными эмоциями, Смирнов решил поделиться со мной некоторыми подробностями своей личной жизни. Мы с Вероникой прожили вместе всего месяц, потом я подал на развод. Она замечательная, чистая, открытая, безумно талантливая, а еще красавица какая. Почему же вы расстались? Почему он зло усмехнулся? Потому что я не мог дать ей того, о чем она мечтала. Ей нужна семья, стабильность, безопасность, а со мной жизнь, как на пороховой бочке. Я дал ей свободу. и заодно освободил себя от ответственности», — добавила я, чем еще больше разозлила Смирнова. «Да, освободил», — согласился он, но тут же попытался оправдать себя. «Так было лучше для нее. Куда ты едешь? К ней домой». Квартира Вероники, та самая, в которую Смирнов имел свободный доступ и о которой говорил, когда предлагал надежное место для укрытия, находилась в престижном районе в центре города. Бросив машину практически на дороге, Леонид поспешил в подъезд дома. Быстро набрал четырехзначный код и открыл металлическую дверь. Я неотрывно следовала за ним, расстегивая кобуру под рукавом куртки. Мы поднялись на пятый этаж по лестнице. Леонид так торопился, что даже не предпринял попытки вызвать лифт и, перескакивая через ступеньки, считанные секунды оказался возле нужной двери. Она была приоткрыта. Из квартиры доносились голоса, женский и мужской. Леонид уже схватился за дверную ручку, желая распахнуть дверь. Но я быстро ударила его по руке и оттеснила к стенке. С ума сошел! Куда ты рвешься? Надо сначала выяснить, кто в квартире. Мой неожиданный напор подействовал на Смирнова отрезвляюще. Он, будучи в запале, уже перестал контролировать ситуацию, но вовремя сообразил, что гнать лошадей не стоит. «Прости, разошелся», — ответил Леонид, выпутываясь из моих крепких объятий. «Сначала я. Я сделала знак рукой, чтобы Смирнов оставался на месте. Затем вытащила из кобуры пистолет, передернула затвор и убрала оружие в широкий карман куртки. Лишь потом, неслышно, подошла к двери и осторожно открыла ее». раскользнув в коридор квартиры. «Поаккуратнее», — шептал женский голос. «Вон там посмотри». «Я уже посмотрел», — отвечал мужчина. «Там ничего нет. Может, магнитофон заберем?» С ума сошел. А вдруг это не похищение, и Вероника вернется? Она сразу же обнаружит пропажу магнитофона и подумает на нас. «Давай лучше шкафы проверим. Может, какую заначку найдем?» «Ну, давай». Согласился мужчина без особого энтузиазма и загремел дверцами шкафа. Я поняла, что квартиру Вероники посетили обыкновенные мародеры средней руки, поэтому убрала пистолет обратно в кобуру и шагнула в комнату, где орудовали незадачливые грабители. «День добрый», — сказала я довольно громко. Женщина в махровом халате и домашних тапочках вздрогнула при моем появлении, и из ее рук Выпал блестящий поднос со столовыми приборами из серебра. Ой! вскрикнула она и принялась поднимать с пола чужое добро. Здрасте, ответил мужчина, показавшись из-за дверцы книжного шкафа. Вы кто? Майор милиции Крылова, соврала я и для убедительности махнула перед лицами перепуганной парочки красной корочкой удостоверения. Можно узнать, что вы здесь делаете? Порядок наводим. ответила испуганная женщина. «Как вы попали сюда?» «Так мы это, мы же соседи Вероники. Она нам всегда ключи оставляет, чтоб за квартирой смотрели, цветы поливали», объяснил мужчина, аккуратно прикрывая книжный шкаф. «Мы уже говорили вашим сотрудникам. Я так понимаю, вы решили воспользоваться отсутствием хозяйки и поживиться здесь?» Я села на диван, закинув ногу на ногу. В коридоре послышался шум. Парочка напряглась еще больше. Женщина подошла к мужчине и всем телом прижалась к его спине. Когда в комнату вошел Грозный Смирнов, она еще больше занервничала и стала тарахтеть, как пулемет. — Вы все неправильно поняли. Мы не воры, а соседи. Мы сейчас все вернем на место, честное слово. Мы из лучших побуждений. Просто убираемся. — Замолчи, Клара. Мужчина первым вмешался в путанный монолог своей спутницы и избавил нас от потока ненужной информации. «Мы ничего не взяли. Вот. Он продемонстрировал нам пустые карманы своих спортивных штанов. Мы не воры, а свидетели». «Свидетели чего?» – грубо поинтересовался Смирнов, сев на диван рядом со мной. «Ну как чего? Похищение Вероники Александровны». Мужчина с удивлением развел руками. И что вы видели? Как что? Все? Поподробнее, пожалуйста. Так мы уже все рассказали вашим коллегам. Вам придется повторить, сказала я, и настоятельно рекомендую не упускать никаких, даже самых незначительных деталей. Мужчина немного осмелел, когда я стала разговаривать с ним как со свидетелем, а не как с подозреваемым в воровстве. Он начал путано рассказывать о недавних событиях свидетелем коих являлся. Я утром пошел выносить мусор, и возле окна увидел двух парней. Они курили и матерились, не обращая на меня никакого внимания. Ну, я сделал им замечание, а они послали меня куда подальше. Мужчина обиженно потупил взор, а потом продолжил. Ну, я вернулся домой и стал в глазок подсматривать за ними – Вскоре из своей квартиры вышла Вероника Александровна. Парни сразу подскочили к ней. Один из них прижал Веронику к стене и закрыл ей рот рукой. Второй влетел в ее квартиру. Я немедленно велел Кларе вызвать милицию. «Да, и я сразу позвонила по 02», – добавила обеспокоенная женщина. А я тем временем наблюдал в глазок, что происходит, Тот второй, который в квартиру заходил, быстро вернулся и что-то сказал своему напарнику. Они оба накинулись на Веронику Александровну, стали бить ее по лицу и что-то говорить. Но через дверь я плохо слышал, о чем они разговаривают. Только Вероника несколько раз крикнула «Да не знаю я, где он, не знаю!». А потом они подхватили ее под руки и потащили вниз. Я к тому времени уже вызвала милицию, и мы с мужем поспешили к окну. Снова не удержалась болтливая женщина и дополнила рассказ супруга. Ее запихнули в машину и увезли. «Какая была машина?» – спросила я. «Большая такая». Клара развела руками, демонстрируя необъятные размеры машины. «И черная». «Джип», – уточнил ее муж. Затем супружеская пара сообщила нам о приезде милиции, о том, что их свидетельские показания записали, квартиру осмотрели и велели запереть ее на ключ, поскольку Клара с мужем сообщили о том, что у них имеется ключ от входной двери Вероники Александровны. Им доверили. Важное дело – следить за квартирой и при появлении хозяйки немедленно сообщить в милицию. «Своеобразно вы смотрите за квартиры, заключил Смирнов, выслушав рассказ свидетелей. «Мы хотели убедиться, что отсюда ничего не пропало», – придумала новое оправдание соседка Клара. «Ладно, ключи мы забираем». Я протянула руку, в которую мужчина положил связку ключей. «А вы пока свободны», – добавила я, выпроваживая соседей на лестничную площадку. «Нам со Смирновым». тоже не имело смысла здесь задерживаться. И мы ушли вслед за неудачливыми воришками. И почему они похитили ее, не понимаю. Сокрушался Смирнов, перепрыгивая через ступеньки. В бистро я представилась твоей женой. Вспомнила я о нашей короткой перепалке с людьми Сизова в маленьком кафе. По-видимому, они решили, что ты действуешь вместе с Вероникой, потому и пришли сюда. «Я должен найти Веронику», – категорично заявил Леонид, усаживаясь за руль. «Мы немедленно едем к Сизому». «А вот это лишнее!» Я схватила его за руку и потянула на себя, вытаскивая с водительского сиденья. «Во-первых, за руль сяду я. А во-вторых, своими необдуманными действиями ты не можешь помочь бывшей жене. Сейчас некогда рассуждать об этом, надо ехать». Леонид предпринял повторную попытку оказаться за рулем, но я снова воспрепятствовала ему. И на этот раз мне пришлось приложить больше силы. «Что ты делаешь?» – разозлился Смирнов, выпутываясь из моей крепкой хватки. «Неужели не понимаешь?» «Нет, это ты не понимаешь», – сказала я тихо, но довольно резко. «Если ты решил ввязаться в неравный бой за жизнь любимой, имея в виду, Тебя первого положит, а потом и ее за ненадобностью. Есть, правда, еще один вариант. Ты предложишь Сизому сделку, но попробуй угадать, что он попросит за жизнь Вероники. Что? Несколько опешивший Леонид растерялся под натиском моей агрессивности и теперь выглядел не таким отважным и бесстрашным. Твою жизнь, Ленечка. Сизому нужна твоя жизнь». «Неужели ты этого еще не понял?» «Я отдам ему то, что он хочет». Дешевая бравада снова вернулась к Смирнову, и он лихо разбрасывался высокопарными словами, не задумываясь о последствиях. «За Веронику я отдам все и жизнь свою, если потребуется». «Да не если потребуется», – зло усмехнулась я, «а именно это и потребуется». А что будет с Вероникой после того, как ты столь благородно расстанешься со своей жизнью? Об этом ты не думал? Ты за ней присмотришь, парировал он немедленно. Я до старости за ней присматривать буду. Думаешь, у меня других дел нет и не предвидится? Смирнов немного замешкался, подбирая нужные слова для ответа, а я немедленно воспользовалась этим и подтолкнула его к пассажирскому сиденью. «Садись в машину». незачем нам внимание окружающих привлекать. На нас действительно с нескрываемым любопытством смотрели и дети из песочницы, и их мамаши, и соседи Вероники Клара с мужем тайком выглядывали из окна квартиры, прикрываясь полупрозрачным серым тюлем. Первые пару минут Смирнов сидел тихо. Всем своим видом он демонстрировал молчаливый бунт и несогласие с моими действиями. Громко пыхтел, Юрзал и морщился, пока наконец-то не решился на продолжение диалога. «И что ты предлагаешь делать? Бросить Веронику на съедение Сизому? Конечно, нет. Мы вытащим ее», — самонадеянно пообещала я. «Что ты знаешь про Сизова? Где он обитает? В каких краях? За городом он харчуется, весь восток его, и от Тарасова в свое время он кусок оттяпал, спальный район Витязева». «Да, владения у него немалые. Веронику там, как иголку в стоге сена, искать придется. Надо на Сизова выходить, иначе много времени потеряем», — ответил Смирнов и внимательно посмотрел на меня. «По-другому действовать будем», — покачала я головой. «Почему Сизый хочет убить тебя?» «На территорию мою глаз положил. Вот и точит зуб гнида». А я слышала, что это ты у него оттяпать кусок хотел. Брехня, я свое вернуть собирался. До его земли мне дела нет. Понятно, — ответила я и переключилась на дорогу. Мы выехали на загородное шоссе, ведущее в густонаселенный район Витязева. Я направлялась в ресторан «Бабочка», который располагался в центре Витязева и был самым посещаемым здесь местом. Леонид долгое время безучастно смотрел на дорогу, не задавая лишних вопросов, но когда в поле зрения появились яркие вывески бабочки, занервничал и посмотрел на меня с тревогой. — Ты что, перекусить захотела? Другого места не могла найти? Это же логово Сизова. — Знаю, потому и приехала сюда. Я въехала на стоянку для посетителей ресторана и остановилась напротив входа. Пошли. «Оружие!» Смирнов достал свой Макаров и передернул затвор. «Но я остановила его. Оно нам не понадобится. Убери!» Пребывая в полном недоумении, Смирнов все-таки последовал моему совету и снова поставил пистолет на предохранитель. Потом убрал его за пояс и прикрыл полами бежевого пуховика». Мы вошли в ресторан и тут же окунулись в атмосферу сигаретного дыма и тонкого аромата восточной кухни. Несмотря на раннее время, здесь царила обстановка порочного уюта и лености. Тихая музыка струилась из огромных колонок. Полуобнаженные девицы терлись у шеста на камерной сцене в центре зала. Блестящие шары из колотого стекла медленно кружились под потолком, отбрасывая разноцветные блики. Здесь было немноголюдно. Скучающие официанты ненавязчиво крутились возле редких посетителей. Смуглый парень за стойкой бара с завидным упорством натирал пузатые бокалы белоснежным полотенцем. Нам навстречу торопился энергичный администратор с двумя папками под мышкой. «Добрый день! Добро пожаловать!» Пригласил он нас в зал, предложив уютный столик в углу. Смирнов галантно пропустил меня вперед и поддержал стул, когда я садилась за столик. Затем сел напротив и для видимости открыл предложенное меню. Едва администратор покинул нас, пожелав приятного аппетита, Леонид перегнулся через стол и тихо спросил. «Что ты задумала? Что вообще происходит?» «Здесь работает человек, который может нам помочь», ответила я также тихо, открывая меню. «Правда, мне придется избавиться от грима, а то он не узнает меня. Ты пока закажи что-нибудь легкое, а я отлучусь в туалет». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», с тревогой в голосе ответил Смирнов и перевел взгляд на меню. Я зашла в туалет, убедилась, что никого кроме меня здесь нет и принялась лишать себя части грима, чтобы человек, с которым я намеревалась поговорить, узнал во мне Женю Охотникову. Прежде всего я сняла цветные линзы, вытерла помаду и румяна. Чтобы не снимать белокурый парик, прикрыла волосы платком, который висел у меня на шее. Теперь я была похожа на себя и решительно направилась на встречу с барменом.